Начинал говорить правитель Мавераннахра. нахра Первая часть встречи совета прошла довольно быстро. Голоса раздавались приглушенно, но все-таки достаточно громко для того, чтобы распознать знакомый голос и заодно вывести из зацепенения то ли задремавшего, то ли замечтавшегося принца, скрытого от дострахана за перегородкой. Затем заговорил глава клана, и прочие, слушая его речь, покорно опустили головы. Час великих событий пробил. Голос правителя Маверанах, звучал глухо и торжественно. Невеста принца найдена и доставлена во дворец прямо из сердца северного льва. «Завтра нас ждет великое таинство соединения пары, от которой произойдет величайший воин из всех, являвшихся на востоке». Он замолчал, прислушиваясь к реакции собравшихся, и тишина тут же была нарушена звуками, похожими на хмыканье и выражавшими неуверенность. «Если у вас есть сомнения», то сегодня последний день, когда вы можете высказать их», произнес Джурабек, и гневные нотки отчетливо зазвучали в его словах. «Разреши мне сказать», — раздался голос старшего из собравшихся. «В послании великого Улугбека, как многим из нас известно, подле рождения будущего воина стоит знак вопроса. Пояснений к этому знаку он не оставил, потому мы так и не знаем, что имел в виду предсказатель. Астрономы, проверяющие расчеты Лукбека, тоже не пришли к сколь-нибудь однозначному выводу по этому поводу. Они только твердят, что небо теперь неспокойно, что северный медведь выбрался из своего логова и готов проглотить не только Мавераннахр, но и всю Среднюю Азию от Аральского моря до истоков Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи, до самых гор. Они утверждают также, что величайший из воинов может не родиться, если в небе возникнут беспорядки, которые они связывают с приближением огненного камня. Все это настолько сложно для нашего ума, что мы впервые в замешательстве. А вдруг принц, нрав которого испорчен с самого детства, благодаря стараниям проклятых дервишей, просто-напросто откажется жениться? Наставники замерли, ожидая гнева Джурабека, но к огромному своему изумлению услышали лишь его тихий смех. Если бы кто-нибудь из вас видел девушку, которую мы привезли с достопочтенным господином Буре, то все ваши сомнения развеялись бы в ту же секунду. Невеста принца так хороша, что ни одному мужчине, будь он едва сложившимся юношей или дряхлым старцем, не пришло бы в голову отказаться от нее. Эта девушка, пожалуй и мертвого заставит выпрыгнуть из могилы и домогаться ее любви. Думаю, когда ее миссия будет окончена, многие захотят заполучить ее себе. Такие, как она, способны разжигать войны. И чтобы ничего подобного у нас не произошло, я объявляю вам, что эта девушка моя. Как только у нас на руках окажется маленький Анвар, Она займет почетное место в моем гореме. Над Дастарханом загудели приглушенные голоса. Хватит! Резко прервал их Джорабек. Перейдем к делу. Главное препятствие к нашим целям – принц Алишер. Его душа попала в лапы шайтана и близ стоит у изголовья его кровати. Примечание. близ падший ангел, проклятый за отказ подчиняться Адаму. А невеста наша Светлоок и Алиса всего лишь слабая женщина, на которую принц может оказать влияние своими беспутными и опасными речами.